«Будет-будет», — весело сказал целитель, ловко орудуя у ноги молодого мага. «С такой энергетической подпиткой он даже мог бы еще сражаться. Только теперь у бедняги будет упадок сил. Ну, не страшно. Все равно с такими ранами ему еще на койке лежать и лежать». «Не страшно», — улыбнулся трохим «Главное, чтобы там целительницы симпатичные были». «Я помогла перенести раненого на повозку». Отхлебнула крепкого успокоительного из фляжки и пошла к сестре. Дарья лежала на постели с таким просветленным лицом, какое бывает у меня после того, как отпускает похмелье. В руках она держала мирно сопящий сверток с красным сморщенным лицом. Маленькая племянница ничем не отличалась от моих новорожденных сестер. Во всяком случае, я помнила их именно такими. «Как ты?» – спросила я. «Замечательно». «Я чувствую себя превосходно!» Целитель сказал, что через несколько часов уже можно будет вставать. «И как все прошло? И где Лешик?» лёшика забрал целитель», — нахмурившись сказала сестра. «Муж повел себя несколько... не так, как я ожидала, а вот твои друзья были просто молодцы, особенно большой такой, мускулистый. Он мужественно вытерпел все до конца и принял мою дочку». И даже сам перерезал пуповину. Откуда ты знаешь, что это мои друзья? Они все время, пока схватки были, ругались, вспоминая тебя и твоего Иргу. Это он их сюда послал, потому что обещал тебе позаботиться о нас. Ребята были очень на него злые, потому что думали, что тут делать нечего, зачистка этого района уже была. А у меня с перепугу роды еще утром начались. Они пришли... И не могли меня бросить, тем более, что муж был совсем плох. А потом зомби появились. Это было ужасно. Ты знаешь, я решила дочку в честь Ряка назвать. «Ребенка будут звать Рякой?» Закричала я в ужасе. «Нет!» – нахмурилась Дарья. «Ряк – это сокращенно, от Рякольд. Поэтому мою дочку будут звать Рякольда». «Бедная девочка!» – вздохнула я. «Значительные имена...» не способствуют спокойной судьбе. Тем более имя очень редкое. «Это у нас оно редкое», – возразила сестра. «А в соседней купории оно достаточно распространено. Ты у родителей была?» «Нет еще», – призналась я. «Сейчас пойду, расскажу им новость. А вы будьте осторожны и все-таки спуститесь в подвал, хорошо? Не все мертвецы еще упокоены». Подойдя к целителю, который отпаивал успокоительным, Дрожащего Лёшика я спросила, «Вы тут долго ещё будете?» «Наверное, всю ночь», — ответил он, потянувшись. «Я уже сутки дежурил. Думаю, мне можно немножко отдохнуть. А в доме исцеления мне такой возможности не дадут». «Такой расклад меня полностью устраивал, поэтому я нагрузила целителя оставшимися артефактами и дала подробную инструкцию, что и как делать в случае появления нежити». Парень заверил меня, что все будет хорошо, и я побежала к родителям. Остальное мое семейство забаррикадировалось так, что я долго просила меня пустить и подтверждала, что это именно я, а не морок, не переодетый зомби и не бандит, пришедший покуситься на честь моих младших сестер. Пустили меня только после того, как я разозлилась и пригрозила. «Можете не пускать, а я вам не расскажу, кого Дарья родила». «Доченька моя!» запричитала мама, пока папа оттаскивал от дверей шкаф. Я зашла в гостиную, поразившись переменам Окна были закрыты кроватями, тяжелая мебель создавала непроходимые баррикады, на столе лежали несколько заряженных арбалетов. На шее у родителей висели мои артефакты. «Я рада, что вы артефакты носите», — сказала я. «А где все?» «В подвале», — ответил папа. «А мы тут сидим, новостей ждем». «У тебя внучка». — сказала я. Мама счастливо ахнула, а папа расстроился. — Я так и знал. Интересно, в нашей семье появится младенец мужского пола или над нами проклятье Папа, ну зачем тебе мальчик? — возмутилась я, пытаясь отыскать выход на кухню. — С ними одна забота. — Дочка, если бы ты знала, сколько заботы с девочками, ты бы мечтала о сыне. — патетически воскликнул отец. Ему, во всяком случае, купил две пары штанов, повседневные и на выход, и больше ничего не надо. В отличие от юбки красной, синей, зеленой, длинной, с бахромой, со стразами, короткой, узкой, пышной и... И все это в пяти экземплярах. угу Ничуть не раскаиваясь, сказала я, чувствуя, как бурчит в желудке. Ты довольна тем, как мы тут все устроили? Спросила мама. Мы очень старались. Как только услышали о нежити, вспомнили все, что ты рассказывала. «Вы молодцы», – похвалила я, – «хотя и все равно вас очень волновалась. Кстати, об этом мне надо бы где-то спрятаться». «Зачем?» – удивилась мама. «Просто Ирга запретил мне ехать в Софипель, а я вот...» «Короче, он очень зол, и что-то мне совершенно не хочется слушать, что он мне скажет». «Доченька, он же волнуется о тебе». Я вздохнула. «Я не посвящала родителей в перипетии моей личной жизни, поэтому они знали только то, что Ирга – это мой жених». «Он придет сюда?» – спросил папа. Он был заинтересован в увеличении мужской части нашего семейства. «Все может быть», – мрачно ответила я. «Как замечательно! Мы с ним познакомимся!» – восхитилась мама. «Только покормите меня сначала!» – взмолилась я. Выдерживать предстоящее действо на голодный желудок я была не в состоянии. В переполненном подвале меня ждали тесные объятия сестер и ближайших родственников. Как только стало известно, что к городу приближается нежить, за помощью к моим родителям кинулись все родственники. Они надеялись на защиту. Все-таки во всей семье я была единственным магом. Все родственники свято верили, что это мои родители наставили меня на такой путь, И сами они являются специалистами в делах, связанных с магией. Мама быстро разыскала мои лицейские учебники. Родные вспомнили все, что я когда-либо рассказывала о зомби, и они организовали оборону по всем правилам. Как можно меньше человеческого присутствия близко к улице и как можно больше огня. Уныло обозрев приготовленный арсенал, Самодельные факелы, сложенные в комнатах дрова для поджигания. Я была вынуждена признать, что могла и не волноваться за своих родных. А я-то пошла на конфронтацию с Отто и Иргой, а оказывается, вовсе и не была нужна. Мне стало очень обидно. Придумав какой-то предлог, я выскользнула из подвала, спряталась в большой платяной шкаф и заснула.